Глава 15. Его императорское величество Дериен Зидерос I. Я откинулся на спинку кресла, чтобы проследить за выражением лица собеседницы. Забавно, что придворные дамы старались всегда выглядеть одинаково. Если не ошибаюсь, у них настольной книги был трактат Как стать настоящей леди. Орлиса в свое время книгу сожгла, плюнув в костер, И отозвавшись о ней, не слишком любезно. Интересно, что думает на этот счет милая герцогиня Монранси? Она вертела в пальцах бокал, нижнюю губу чуть прикусила, а тонкие брови слегка сошлись на переносице. Я глотнул вина и поставил бокал на стол. Обед подходил к концу. Впереди маячила перспектива до вечера провести время в компании советника и казначея. Раз в три месяца я проверял все документы потратам и доходам. Пришлось сменить несколько казначеев, прежде чем они поняли, что воровать у меня и у империи не стоит. Так мы договорились. Она чуть склонила голову, точно имитируя реверанс. Как я могу отказать вам, ваше величество? Я проглотил фразу о том, что говорит то леди одно, а на уме у неё явно совсем другое. И этот взгляд! Чувствовалось, что внутри герцогини Монранси бушует ураган. Но вбитое с детства правила этикета и благоговения перед своим императором ее сдерживало похлеще стальных оков. На такой ноте мы закончили обед. Вы устали, сказал я герцогине. Вы получите личное приглашение на ужин, но если вдруг заснете или почувствуете себя не готовой к придворной битве, то советую один день отдохнуть. Потом вам этого сделать не позволят. Не сегодня, завтра. Объявят о примерном портрете моей невесты, начнут пребывать кандидатки. Но ну, а я прикажу своим приближенным пустить слух, что вы собираетесь искать мужа. У нее большие глаза, и яркие, как весенние листва. Сейчас они стали еще больше, а лицо в обрамлении черных локонов словно утратило краски, хотя до этого выглядело довольно смуглым. Так, быстро, выдохнула она. К чему тянуть? пожал я плечами, наслаждаясь разговором с ней. Он так не походил на флирты придворных дам. Герцогиня Монранси несколько секунд сверлила меня взглядом, затем отвела его. И правда. Голос ее звучал глухо. К чему тянуть? Начавшийся так задорно обед закончился достаточно холодно. Я мог поклясться, что моя собеседница мечтала сейчас уйти и остаться в одиночестве. Ей не хотелось замуж. В какой-то степени я ее понимал. Сначала погиб жених, теперь отец. Другая может и поспешила бы найти надежное плечо, но не герцогиня. Я пока не мог точно определиться, полностью ли понимаю ее. Она заметно горевала о потерях, но при этом оставалась стойкой и упрямой. Интересно, что покажет проверка в ее поместье. Я запретил выпускать герцогиню за дворцовую территорию, отчасти проверить ее выдержку. Отчасти не допустить ненужных встреч. Лорд Багарне сказал, что отправит в герцогство Монранси опытных людей. Замешана сама герцогиня в темных делишках или нет, скоро узнаем. Если замешана, то сейчас не стоит допускать ее встречи с сообщниками. Я не исключал, что она могла попытаться отвести от себя обвинения. При этом надеялся, что окажется невиновной. Она показалась далеко не глупой. Мы подберем ей достойного мужа. Пожелав герцогине хорошего вечера, я вернулся в свои апартаменты, а оттуда уже в кабинет, тот, что находился в южной части дворца. Там решались особо важные или особо секретные вопросы, например, как сейчас. Лорд Багарне и советник уже находились там. Мы решили обсудить еще раз инспекцию герцогства Монранси и проблему с мертвяками. Если насчет первого все решилось быстро и к вечеру люди Багарне уже собирались выехать, То мертвяки пока висели тяжким грузом. Посол связался со мной, проговорил Талан. Удалось записаться на Ауэдиенцию к императору Аздора уже на завтрашнее утро. У нас будет ночь, вздохнул я. Хорошо. Если вдруг появятся срочные новости, то можете будить меня. Вы обновляли личный доступ в покое? Да, ваше величество. «Еще пять часов сплошных проблем и попыток их решить. Пока я не понял, что моя выдержка начинает трещать по швам. Выгнав всех, сам остался в кабинете и минут пять сидел и просто старался успокоиться. Да, империя выжимает из тебя все соки. Да, порой безумно трудно. Но я создал ее, и я ее сделаю еще сильнее. Усилив на всякий случай защиту от прослушивания, Достал кристалл связи. Он сделал был на заказ и только для разговоров с определенным человеком. Его никто не мог взять в руки, кроме меня, иначе обледенел бы за секунду. Моя магия в детстве вела себя непредсказуемо. И нет, я не виню родителей, что предпочли оставить брата, а меня отдали драгомиру, ледяному магу, что проезжал мимо наших земель и возжелал взять меня в ученики. Я также не виню родителей в том, что они вычеркнули меня из своей жизни. Думаю, и правда, трудно, когда ребенок замораживает слуг или устраивает метели посреди знойного лета. Не специально, а потому что не может контролировать магию. Отдать в школу, а затем в академию, но это означало, что сын все время будет находиться в семье, хотя бы периодически. А тут просто отдали из глаз долой, из сердца вон. Мой брат зато закончил одну из лучших академий. После чего стал мне врагом? Увы. Я вернулся из воспоминаний, понял, что до сих пор верчу кристалл в руках. Обращаться к этому человеку с вопросами не хотелось, но я больше не знал никого, кто сможет дать мне информацию о ледяной магии. Немного поколебавшись, все же активировал вызов. Долгое время ответа не было. Только когда я уже решил, что так даже лучше, и собирался прервать связь, Появилось изображение. Лес, пламя костра неподалеку и лишь потом лицо Драгомира. В его чертах не было ничего привлекательного: большой нос, кустистые брови, глубокие морщины. Но этот человек мне безмерно много дал, и заменил родителей. Казалось, времени властно над ним, и он все такой же, как десять лет назад, когда я видел его в последний раз. И судя по обстановке вокруг, Ему все так же не сидится на месте. В землях, которые я ему пожаловал и которые приносят ему хороший доход, он не частый гость, предпочитает путешествия и свои исследования. "Вечер добрый, наставник", поприветствовал я. "Здравствуйте, ваше величество. Ваш звонок великая честь для меня. Чему обязан?" Я почувствовал, что Драгомир обижен на меня. Его официальное обращение звучало как издевка, а не признак уважения. С чего вы решили, что мне что-то надо? Разве я не могу просто пожелать поговорить с вами? Почему решил? Потому что наши разговоры редкость в последние годы, мой мальчик, напомнил он. И правда. Ненадолго хватило его показного уважения. Я вспомнил, почему так редко общаюсь с ним. Сколько бы мне ни было лет и чего бы я ни добился, для него я до сих пор остаюсь мальчиком моего учеником. Не зря я, овладев своей силой, предпочел идти разными с ним дорогами. Характер у моего бывшего наставника не сахар, но я давно научился говорить с ним. Вы, как всегда, прозорливы и не любите тратить попусту время, польстил я ему. Если не перейду к делу, он еще долго будет язвить и брёжжать. Так что случилось такого, с чем ты сам не можешь справиться? ворчливо спросил Драгомир и отрывисто бросил: Рассказывай. Заряд моего кристалла не бесконечен. К счастью, ничего такого нет, но произошло нечто вызвавшее мое любопытство. Раньше я с таким не сталкивался. И что же это не тени? Одной леди с небольшим даром целителя удалось разморозить цветы, оживив их и вернув прежние свойства. Небольшой дар, насмешливо уточнил он и спросил: Ты уверен, что она просто целитель? Еще ее мать была на четверть дриадой, от этих девок лесных вечно одни сюрпризы. Драгомир нахмурился, раздумывая и посоветовал: Избавься от нее, если выяснится, что она и людей размораживать может. Твои недруги начнут охоту на нее. — Не могу избавиться. Я взял ее под свою опеку и защиту, рассеянно ответил я, озабоченный новой проблемой. Насчет людей я как-то не подумал. Если герцогиня Монранси на это способна, за ней действительно начнется охота. Вечно ты подбираешь необычных зверушек. То дива, теперь дриада. Мой тебе совет: запри и изучай вдали от посторонних глаз. Леди имеет высокое благородное происхождение, и запереть ее не получится. Но она под моим контролем. Ты думал, что первая тоже тебе подконтрольна? Но она сбежала с пиратом. Не сбежала, а я сам благословил их брак. Дивы не живут в неволе. с нажимом произнес я. Всех, кто шептался о побеге Орлисы, ждали последствия моего гнева. Я не любил вспоминать об этом. Из-за своей самоуверенности я потерял ту, которую любил. Орлиса еще ребенком завоевала мое сердце, но вот о том, как сильно ее люблю, я узнал лишь после того, как потерял. Но Драгомиру было не до моих эмоций. Нужно подробно исследовать данный феномен. Во льдах томится много интересных и полезных личностей, с некоторыми я бы побеседовал с превеликим удовольствием, если их можно разморозить. Решено. Я выезжаю к тебе. Что? Нет нары подери. Наставник в этом нет необходимости. Я бы не хотел отрывать вас от важных дел. Пока еще ничего не ясно, но я буду держать вас в курсе исследований. Дела мои подождут. Ты же слишком занят делами империи, чтобы проводить эксперименты. Сомневаюсь, что их ты доверишь постороннему. Так что можешь не благодарить. До встречи. Изображение пошло рябью, словно кончался заряд кристалла. И Драгомир отключился, не дав мне возразить. Я от души ведь ведьевато выргался. Вот только этого мне не хватало. Попытался установить связь еще раз, но без толку. Впрочем, я и не надеялся на успех. Хитрый лис не зря сделал оговорку про низкий заряд кристалла, чтобы закончить разговор в любой удобный для себя момент. Так что остается ждать его приезда. Вот только его мне здесь не хватало. С губ снова слетело ругательство, потом еще одно и еще. Не полегчало. Под моим управлением империя, а я не могу справиться с одним вредным стариком. К сожалению, он один из немногих, кому я безмерно обязан, чем бессовестно и пользуется, кстати. Но неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, останься я с родными. Я принадлежал к древнему и славному роду чье богатство и благополучие стало причиной его гибели. На троне тогда сидел малолетний Агидиус II, советники которого спаивали подростка и поощряли его пороки, разграбляя казну. На кутежи и вечный праздник при дворе требовались огромные средства, повышали налоги, народ роптал, зрело недовольство. Все это стало прекрасной почвой для обвинений в заговоре по поводу Ибес. По лживым доносам уничтожались неугодные. Так беда пришла и в мою семью. Разбирательство было быстрым, а решение суровым. Всем вынесли смертный приговор, а имущество конфисковали в пользу короны. Мать с отцом казнили. Брату удалось сбежать, и нас с ним объявили вне закона. Как бы я ни был обижен на родителей, но такой судьбы они не заслужили. Пришлось мне действительно организовать заговор, собирая вокруг себя недовольных Набралась целая армия, с помощью которой я сверг с трона мальчишку. Брат присоединился ко мне уже в самом конце войны, только у него на победу были собственные планы. Он видел себя на троне. Шрам на моем животе оставлен его рукой, напоминая, что предают даже самые близкие. А многочисленные попытки освободить плененного Агидеуса II, его побег не без помощи моего братца и новая сильно затянувшаяся война Отучили меня от проявления жалости к врагам. Меня постоянно испытывали на прочность. Пришлось наводить порядок в стране, а заодно и удерживать границы. Соседи решили, что наступило удачное время урвать себе лишний кусок земель. Вместо этого я урвал у них, а со временем не только закрепил за собой завоёванные, а и подмял приграничные страны под себя, создавая империю. Приходилось вести борьбу на нескольких фронтах одновременно. Но я справился. Многие мои враги превратились в ледяные статуи, и Драгомир прав. Если недруги узнают о возможности их вернуть, проблем не избежать. Впрочем, может, я раньше времени беспокоюсь. Герцогиня пока разморозила лишь букет роз. Нужно выяснить точно, на что еще она способна, а для этого нужны эксперименты. Как же это все не вовремя. Предстоящий приезд невесты, связанные с ним хлопоты, путали все планы. Хотя в моей жизни всегда все так, ничего, справлюсь. К сожалению, Драгомир и тут прав. У меня не будет времени вплотную заняться изучением способностей своей подопечной. Дело это секретное, и я мало кому могу доверить его. Бывший наставник один из немногих, на кого я могу положиться. Может его приезд не такое уж и зло? Придется потерпеть вредный характер старого мага.